Графин. Ты в своём уме? Орлен пристально уставился на меня, прожигая взглядом. Тебе надо было сказать категорическое нет. О чём ты вообще думал? Я не смог отказать в забаве, признался в ответ и откинувшись на спинку кресла, тяжело вздохнул. Для неё это очень важно. Отправишь на встречу нам охрану. По голографическому изображению пошла лёгкая рябь, и очертания моего собеседника поплыли. Но буквально через несколько мгновений картинка вновь стала чистой. Ты отправишь нам охрану, повторил я свой вопрос. Конечно, кивнула Ролена и прошептал. Только объясни, почему ты идёшь на поводу у своей Эйры. Мог бы сказать, что такое путешествие невозможно. Я побоялся, что из-за отказа пропасть между нами станет ещё больше. Тогда, может, стоит просто познакомить девочек по Эликсу? Поговорят по видеосвязи, и твоя Эйра успокоится. Забыл, чем закончился подобный разговор Александрит и Рады. Забыл, как после побега искала её по всей галактике. Но сейчас совсем другое дело. Наши супруги на твоей стороне, усмехнулся Орлен. Удивительно, но каждая из них относится к тебе с особым теплом, и даже когда Наги для них были врагами и тиранами, ты был другом, и поверь, девочки желают тебе счастья. Именно поэтому я и хочу организовать эту встречу. Ради забавы я готов перевернуть галактику, но она во мне не видит спутника жизни. Возможно, разговор с такими же девушками, как она, поможет ей пересмотреть свои взгляды. Не знаю, качнул головой Орлин. Но может, ты и прав. Когда собираешься вылетать? Завтра. Спектр Ультра 07. Хорошо. Ваш корабль встретят и проводят до планеты Андора. Девочки как раз там организуют праздник в честь дня рождения наследника Аматея. Заадно забава познакомиться поближе с нашими традициями. А ты? А я пока застрял на этой чёртовой планете. Гаяс из дома, который сбежала девушка, лютует и ищет свою драгоценную пропажу. Откуда-то ему стало известно о том, что Забаву похитили наги. Теперь мы втроём усиленно изображаем разгулявшихся господ, которые напрочь забыли о своих делах. Арлен скривился. Если честно, так соскочил со паради с сыну, хочу домой. Это всё из-за нас. Винавата вздохнул. Скоро это всё закончится, так что увидимся. Тепло, попрощавшись с другом, выключил видеозвонок и закрыл глаза. Забава. Эта женщина заполонила мой разум. Она опьянила меня, как дорогое вино, толкала на безумные поступки, а самое главное, моё сердце было в её руках, только вот она этого совершенно не осознавала. Все её мысли были о каком-то Амире, и каждый раз, слыша это имя, я едва сдерживал свою ярость. Мой невидимый соперник постоянно присутствовал между нами. И как ни странно, но я ему проигрывал. Каждый раз при упоминании его в глазах девушки вспыхивала нежность, и никогда она так не смотрела на меня. Между нами будто была стена, и как её преодолеть, я не знал. Именно поэтому решил дать возможность Забаве пообщаться с другими девушками, чтобы она увидела их счастье, семьи, а заодно осознала, что теперь ей придётся здесь строить свою жизнь. Ночь вступила в свои права, окутывая всё вокруг сонной тишиной. Но я всё никак не могу успокоиться. Разные мысли бередили мою душу, лишая спокойствия. Моя змеиная сущность рвалась к своей самке. Забава стала моим наваждением, дурманящим зельем, пьянящим напитком. Я нуждался в ней и днём, и ночью. И поэтому недавно был вынужден пойти на маленькую хитрость, о которой она даже не догадывалась, и надеюсь, никогда не узнает. Покинув кабинет, я быстро поднялся по ступенькам на второй этаж и направился к спальне своей возлюбленной. Приоткрыв дверь, скользнул в комнату и замер у постели. Забава безмятежно спала под действием отвара сонной травы, который я теперь незаметно каждый день добавлял в напитки за ужином. Через время девушка крепко засыпала и безмятежно спала до утра, а я мог провести эти часы рядом с ней, устроившись на свободной половине кровати, осторожно притянул к себе девушку. Она что-то пробормотала, перевернулась на бока, а потом и вовсе прижалась ко мне, приобняв свою Эйру и вдыхая её аромат, испытывал невероятные эмоции. Моё долгожданное счастье спало у меня на груди, а я, охраняя сон Эйры и прислушиваясь к её размеренному дыханию, размышлял над тем, что будет дальше. Мне казалось, что в отношениях с Забавой я учёл все ошибки моих друзей, старался не давить, был предельно открытым, пытался построить наши отношения на доверии. Но несмотря на всё это, пока пропасть между нами так и оставалась огромной. Забава держала дистанцию, и я не понимал, что делаю не так. Мне казалось, я так много знаю о женщинах с земли, и в то же время получалось, что так мало. Забава заёрзала, нахмурилась, а потом тяжело вздохнула. -ш -ш", погладил её по щеке. "Спи, моя милая, спи. Тебе не о чем волноваться". Девушка тут же затихла, обняв её покрепче, счастливо закрыл глаза. Сон лёгкой коварной дымкой окутал меня, и я сам не заметил, как задремал. А потом меня будто кто-то толкнул. Я сонно приоткрыл глаза и, осознав, что вот-вот рассветёт, испуганно посмотрел на забаву. Девушка, к моему счастью, ещё спала. Быстро встав с постели, поправил простыню и подушку, мысленно ругая самого себя, а затем быстро выскочил за дверь испешно направился в свою спальню. Рафин, рафин, ты ей два не попался. Как можно было уснуть? А если бы Забава проснулась, мне было даже страшно подумать, к чему бы это могло привести. Чтобы взбодриться, Прямиком направился в ванную комнату. На ходу сбросив вещи, прыгнул в небольшой бассейн, погрузившись в воду с головой. Некоторое время я просто плавал от бортика к бортику, а потом, распластавшись на воде, довольно улыбнулся. Сегодня я спал так крепко. Близость Забавы дарила мне невероятное спокойствие. Если честно, мне очень хотелось проводить все ночи вместе с ней. Новы пока девушка была к этому не готова, но я очень надеялся, что наша поездка всё изменит. Спустившись вниз через окно в гостиной, увидел на пляже забаву и вспомнил, что сегодня мой секрет едва не был раскрыт. Укоризненно качнув головой, отправился на кухню готовить завтрак. День сегодня обещал быть непростым. Мы прибыли на космодром чуть раньше положенного времени. Эйра вела себя как ребёнок, иначе и не скажешь. Всё началось у дома, когда она оказалась во флайте. Простой летательный аппарат вызвал много бурных эмоций. Ей было всё интересно. На количество вопросов сводило с ума. Как работает? Как устроено? А можно мне научиться управлять этой штукой? Нельзя. Ну почему? Ну, пожалуйста. Ох, как это здорово. А когда мы прибыли в аэропорт и Забава увидела шаттл, сначала она его обошла по кругу, потом задала сотню вопросов, совершенно смутив всю команду. которая готовила борт к полёту, ребята старательно отводили взгляды, но по игриванным движениям было понятно, что им не по себе. Да и я тоже нервничал. Змей внутри меня был недоволен происходящим. "Нам пора", сухо сказал я и взял девушку под руку. "Дай оглядеться", послышалось в ответ. "Осмотришься потом", прошептал я и быстро отправился к лифту. Забава пыталась сопротивляться, и тогда мне пришлось её просто закинуть к себе на плечо. "Отпусти!" Айра была возмущена. Вот только ничем не обоснованная ревность то и дело давала о себе знать, и я буквально утащил девушку в каюту. Идва мы оказались в апартаментах, она раскричалась: "Да что случилось? Ты в своём уме?" "Ничего", рычание сорвалось с губ. "Ты ведёшь себя как варвар!" Девушка едва не плакала. Разумом я понимал, что нужно объясниться, иначе непонимание ещё больше оттолкнёт нас друг от друга. Только сказать правду я бы не смог, и поэтому решил немного солгать. Забава. Ты помнишь о статусе женщины в моём мире? Во взгляде девушки появился лёгкий страх. Это мой корабль, как и команда, но они мужчины, а ты сейчас свободная самка. Представь, что будет, если один из них сделает на тебя стойку. Ой, она прикрыла ладонью рот. Я не подумала и совсем забыла, что нахожусь не среди людей. Это я попросил их не пугать тебя силой и мощью нашей истинной сущности. Рафин В голосе забавы зазвучали нотки раскаяния. Я просто никогда не видела такого роскошного корабля. Вот и забылась, прости. Больше я с этой комнаты не выйду. Шагнув к ней, осторожно прикоснулся ладонью к щеке. Я рад, что ты всё осознала. Если хочешь, то могу устроить тебе экскурсию, но только попозже. Спасибо. Её лицо озарила улыбка. В этот момент моё сердце дрогнуло, и я понял, что брошу к ногам этой женщины всю галактику лишь бы видеть в её глазах радость. Ты очень красивая, прошептал я. А потом, не в силах справиться с нахлынувшими эмоциями, наклонился и лёгким, невесомым, быстрым поцелуем коснулся её губ. И не дав ей сказать ни слова, покинул каюту. Оказавшись за дверью, прислонился спиной к холодной стене и вздохнул. Я держался из последних сил, сопротивляясь своим желаниям, и надо было с этим что-то делать.